Эпилог. Я задумчиво рассматривала в зеркале свое отражение и невольно улыбалась. Коктейльное платье молочного цвета со спущенными плечами плавно повторяло каждый изгиб тела. Зона декольте была украшена стразами и перламутровым кружевом, придавая строгому наряду нотку нежности. Поправив диадему, инкрустированную россыпью бриллиантов, автоматически коснулась высокой прически, в очередной раз убедившись. что приняла абсолютно правильное решение, отказавшись от традиционной фаты и классического свадебного платья. Я в принципе не хотела пышного торжества, тем более, что с момента нашего бракосочетания уже прошло несколько недель. Но Богдан пояснил, что это вынужденная необходимость. По традиции, Альф и других стай должны узнать, что он встретил истинную пару, и сама Луна благословила наш брак. Мне пришлось согласиться. И с того момента относительно спокойная жизнь превратилась в бурлящий вулкан. Организатор праздника, бойкая девушка, сразу взялась за дело, забросав меня вопросами и предложениями. Шарики или цветы? Какой цвет будет основным в оформлении торжества? Закуски? Музыка? Начинка для торта? В какой-то момент пришло осознание, что у меня осталось только одно желание – сбежать, как можно дальше. Спрятаться от всех. Я безумно устала морально и даже не могла этого скрыть. В один из вечеров Богдан, словно почувствовав мое состояние, бросил все дела и увез меня на острова. Эта неделя была незабываемая. Бескрайний океан, золотистый пляж и мы вдвоем. Наш маленький медовый месяц. Яра. Раздался мужской голос, а затем дверь открылась и в спальню вошел Богдан. Костюм стального цвета был ему к лицу. Я невольно улыбнулась, подумав, что в спутнике жизни мне достался очень красивый мужчина. Муж, обняв меня за талию, прижал к себе и, положив подбородок на плечо, вкрадчиво поинтересовался. «О чем задумалась, любимая?» «Да вот. Размышляю, как могла согласиться на этот дурдом». Невольно хмыкнула. Банкет еще не начался, а уже хочется покоя и тишины. «А у тебя вариантов не было», – раздалось в ответ. «Ты любишь меня и не могла бы отказать в такой маленькой просьбе». «Вот значит как», – в шутку нахмурилась. «Пользуешься моей благосклонностью?» «Пользуюсь», – не стал ничего отрицать мужчина, а потом губами прикоснулся к едва заметному шраму на моей шее, мрачной метке. По телу тут же волной разлилось желание». Закрыв глаза, откинула голову, наслаждаясь почти невесомыми прикосновениями. Невольно вспомнилась та ночь, когда мы с Богданом стали близки. Это случилось в день нашего бракосочетания. Выслышав теплые пожелания от друзей, мы просто сбежали от всех небольшой загородный отель. Природа, холодное шампанское, уединение, искренние слова признаний, горячие поцелуи, жаркие ласки. Все это заставило меня забыть обо всем. В какой момент на моем теле появилась брачная метка, я даже сказать не могу, потому что полностью растворилась в своих ощущениях. К утру рана почти зажила. Ферменты волчьей слюны способствовали этому. А еще для меня стало откровением, что связав нас меткой, Богдан фактически разделил со мной жизнь и подарил невероятное для человека долголетие. Конечно, все казалось странным и необычным, но так уж распорядилась судьба. «Ты готова спуститься? Гости нас ждут». «Никуда не хочу идти», — покрепче прижалась к супругу. «Давай сбежим». «Не получится», — хмыкнул Богдан. «Понимаю», — простонала в ответ. «Надо идти. Надо, хоть и не хочется». «Родная, это наш с тобой праздник. Я хочу, чтобы ты его запомнила». Муж достал из кармана коробочку, в которой оказалось невероятно красивое кольцо с бриллиантом. Надев его мне на руку, он шепнул «Мой подарок тебе». «Спасибо», – повернувшись, обняла супруга за шею. «Люблю». «Люблю». Когда мы спустились вниз, в гостиной нас ждали родители Богдана. Если честно, мне казалось, что Арина Дмитриевна проигнорирует наш праздник, но я ошиблась. Женщина старалась держать лицо, улыбалась, но по холодному взгляду было понятно, что брак сына она по-прежнему не одобряет, а меня в качестве невестки никогда не примет. К сожалению, я ничего с этим поделать не могла. Оставалось надеяться, что видеться со свекровью мы будем очень редко. Поздравления женщины казались фальшивыми. Богдан, видимо, тоже все понял, потому что держался с матерью отстраненно, будто она чужая. Зато Тихомир Алексеевич был искренне рад за нас. Крепко обняв меня, он шепнул. «Добро пожаловать в семью, дочка!» «Спасибо!» – прошептала в ответ, чувствуя, как увлажняются глаза. Эти слова действительно много значили. У меня никогда не было родителей, и в лице этого умудренного жизнью волка я очень рада была обрести друга и отца. «А это наш подарок вам!» Мужчина достал из кармана конверт. «Что это?» – уточнил Богдан. «Небольшой домик на берегу океана. Там вы сможете чудесно проводить время с моими внуками». «Домик?» – не веря словам свекра, удивленно посмотрела на мужчину. «Да», – кивнул Тихомир Алексеевич. «Пусть это место станет для вас обителью тишины и спокойствия». «Спасибо», – крепко обняла свекра. Спасибо вам огромное. Вскоре мы все вышли в сад. Торжественный вечер было решено провести на свежем воздухе. Для гостей накрыли столики, на импровизированной сцене музыканты играли тихую приятную мелодию, а услужливые официанты разносили напитки. Я даже не ожидала, что будет такой грандиозный праздник. Приглашенных действительно оказалось очень много. Мужчины были одеты в элегантные костюмы, а на их спутницах сверкали дорогие ювелирные украшения. Многие к нам подходили, поздравляли, говорили теплые слова. Богдан представлял мне своих друзей, знакомых, партнеров, но имен было так много, что я даже перестала пытаться их запомнить и просто всем мило улыбалась. В какой-то момент Богдан, увлекшись беседой со знакомым оборотнем, отошел в сторону. Именно тогда я отчетливо почувствовала на себе чужой взгляд. Обернувшись, увидела представительного мужчину за одним из столиков. Он был в возрасте. В темных волосах уже отчетливо виднелись дорожки серебра. Незнакомец пристально разглядывал меня. Не понимая, что происходит, я немного растерялась. Внезапно он встал и подошел ко мне. «Добрый вечер!» Его голос звучал бархатно. Очень мягко и как-то наигранно. «Здравствуйте!» Осторожно произнесла в ответ. «Поздравляю с замужеством. Надеюсь, вы с Богданом будете счастливы». «Спасибо!» Мужчина задумчиво протянул. «Да уж! Истинная пара! Кто бы мог подумать! Одна встреча, которая изменила и порушила немало планов! Я напряглась!» Повнимательнее присмотрелась к незнакомцу и все осознала. «Вы отец Варвары, да?» «Умная девочка», — раздалось в ответ. «Мне жаль, что с вашей дочерью все вышло так». Волк поднял ладонь, давая понять, что извиняться не стоит. «Мы планировали, а у Луны были свои планы», — произнес он. «Да, как зять Богдан меня вполне бы устроил, но...» Сейчас я тоже в проигрыше не остался. Алмазный прииск дорогого стоит, а Варвара еще молода и свою жизнь обязательно устроит. Мне было интересно посмотреть на тебя, и теперь я точно знаю. Богдану повезло. Я молчала, не зная, что сказать. Счастье вам. Оборотень чуть склонил голову, а потом вернулся за свой столик. Почти сразу ко мне подошел Богдан. Сев рядом, он взял меня за руку и уточнил. «Все в порядке. Ты что-то бледная?» Ко мне подходил отец Варвары. Поздравлял. Сказал, что рад был получить прииск. «Ты ничего не хочешь объяснить?» — уточнила у мужа. Он поджал губы и цокнул. «Это просто бизнес. Чтобы разрешить конфликтную ситуацию, пришлось откупиться». Но прииск!» «Тш!» Богдан коснулся губами моей щеки. «Нет, ничего дороже, чем ты. Поняла?» В ответ улыбнулась. Мужчина встал и потянул меня за руку. «Идем». «Куда?» «Сейчас узнаешь». Я послушно последовала за мужем. Мы вошли в дом и поднялись в спальню. На журнальном столике стоял огромный букет из белых роз. Они были невероятно красивые. Шагнув к цветам, увидела на столе конверт. «Что это?» Обернулась на мужа. «Подарок для тебя», – послышалось в ответ. «Я пока выйду». Я не успела больше ничего спросить. Богдан вышел и закрыл дверь. Вновь бросив взгляд на букет, а потом на конверт, села на постель. Сердце внутри сжалось. Интуиция подсказывала, что это сюрприз от Данила. Он просто не мог нас не поздравить. Достав письмо, пробежалась по нему взглядом. «Милая Яра». Я безумно рад, что ты нашла свою любовь. Надеюсь, Богдан сделает тебя счастливой. Твой друг Д. Вздохнув, спрятала письмо в конверт и положила его в столик. Мне было жаль, что все сложилось вот так. Но мое сердце навсегда принадлежало Богдану. Я надеялась, что Луна сжалится над Данилом и пошлет нашему другу женщину. Ту, что излечит его душу, сведет с ума и подарит счастье. Мне бы очень этого хотелось. Поднявшись с постели, покинула комнату. Богдан сидел на подоконнике в коридоре и рассматривал ночное небо. Едва подошла к нему, как тут же оказалась в крепких объятиях. Некоторое время мы молчали, а потом я тихо спросила: Ты знаешь, от кого букет? Догадываюсь, раздалось в ответ. А письмо читал? Нет. Думаю, ты и сама все расскажешь. Богдан мне доверял, что безумно порадовало. Погладив его по щеке, я вздохнула. Розы прислал Данил. Он поздравляет нас и желает счастья. Муж промолчал. Крепче прижавшись к нему, я промолвила. Надеюсь, этому волку однажды повезет. Пусть луна благословит его. Мне бы тоже этого хотелось. Обняв Богдана за шею, зажмурилась. Душу переполняли теплые чувства, дарующие радости и спокойствие. «Люблю тебя», – прошептал мужчина. «И я». Вскоре мы вернулись к гостям. Меня удивил тот факт, что мать Богдана сидела за столиком отца Варвары. Пара о чем-то мило беседовала. Это выглядело странно. «Они старые друзья», – пояснил муж. «Именно поэтому мать так ратовала за нашу свадьбу. Ей казалось, что лучше жены мне не найти». Кивнув, вновь посмотрела на пару. Арина Дмитриевна улыбалась, иногда как бы случайно касаясь мужской руки. Промелькнула мысль, что все не так просто. Но свои подозрения я озвучивать не стала, ведь это было совсем не мое дело. Приготовив двойняшка молочный коктейль, быстро разлила его по бокалам. Убрав молоко в холодильник, достала из кухонного шкафа соломинки, уже предвкушая радость детей. В этот момент на экране мелькнули криминальные новости. Услышав знакомую фамилию, я замерла. Журналистка рассказывала о том, что спустя несколько месяцев после исчезновения на побережье найдено тело известного бизнесмена Дмитрия Ангарова. Я невольно зажмурилась. Судьба нашего похитителя была предрешена. Было ли мне его жалко? Наверное, нет. Просто в памяти навсегда остался страх за детей, подвал и весь тот ужас, что нам пришлось пережить. Он поплатился за свою подлость. Решив просто об этом не думать, выключила телевизор и, подхватив поднос, направилась на пляж. Дом, что нам подарил отец Богдана, оказался чудесным. Он располагался почти на побережье. По вечерам с террасы открывался роскошный вид. А еще здесь было много пространства для игр малышей. Муж взял выходные и привез нас на отдых. Богдан хотел, чтобы это время мы провели без посторонних, поэтому Татьяна получила небольшой отпуск. Едва я появилась с подносом на пляже, дети тут же бросились ко мне. «Мама!» – Вика добежала до меня первой. «Мама!» – Марк отстал на нее буквально на несколько шагов. «Кто хочет вкусный молочный коктейль?» – смеясь уточнила у детей. «Я! Я!» «Тогда идемте!» Малышня побежала к столику, на котором стояли фрукты для них. Богдан усадил двойняшек на стулье, а я перед каждым поставила молочный напиток. Тут же началось баловство. Дети через соломинку то пили коктейль, то дули в трубочку, поднимая в стакане пузыри. Муж развалился на лежаке, а я присела рядом с ним. Он тут же обнял меня за талию. Некоторое время мы молча наблюдали за детьми, а потом Богдан сказал. «Знаешь, чего бы мне хотелось больше всего?» «Чего?» – вопросительно посмотрела на мужа. «Чтобы у нас появился общий ребенок». Бросив на супруга хитрый взгляд, рассмеялась. «У меня для него были замечательные новости, но сообщить их я планировала вечером. Но тут так удачно зашла речь. Сказать или не сказать?» – задумалась я. Богдан чуть приподнялся и уточнил. «Почему ты смеешься?» потому что чувствую себя волшебницей. Ведь очень-очень скоро твое желание сбудется. Некоторое время муж молча смотрел на меня, словно пытаясь осознать смысл услышанного, а потом осторожно уточнил. — Это правда? — Правда. Богдан крепко обнял меня и прошептал. — Спасибо тебе, любимая. — Спасибо. Зажмурившись, покрепче прижалась к нему, подумав, что счастья много не бывает. конец